«Этого, матшка, нельзя!» — возразил Смолокуров. «Ведь у вас ни говядинки, ни курочки не полагается, а на рыбе на одной дунюшку держать я не стану. Она ведь мирская, иночество ей на себя не вздевать. Зачем же отвыкать ей от мясного? В положенные дни, пущай ее, мясной кушать на здоровье. Как то у вас? Дозволяется?» «Конечно, дозволяется, Марка Данилович, поспешила ответить Макрина. И чепуринские девицы без курочки, аль без гуська, за обед в скоронные дни не садятся. Особо готовят им в матушкиной стряпщей. Вот насчет говядины, али свинины, насчет, значит, всякого, это до сей поры у нас не водилось. Потому, знаете, живем на виду, от недобрых людей клеветы могут пойти по миру говядину, деск едят у Манефиных, скоромничают, ради соблазна не допущается. Да ваша дочка и на статья, матушка Манефа разрешит ей на всеядине. Можно будет, когда и говядинки. — Ладно. — Хорошо, — молвил Марко Данилович. — А вот еще чают, вот я знаю, у вас пьют. А как насчет кофе... Дунешка у меня кофе полюбила». «Так что же?» — спросила Макрина. «Да ведь кто пьет кофе, тот ков на Христа строит», — усмехнулся Марк Данилович. «Так, что ли, у вас говорится?» «Полный Марк Данилович. Никогда от нас этого вы не услышите», — возразила Макрина. «Всяк злак на службу человеком сказано. А табак...» «Ведь тоже злак!» — прищурив глаза и усмехнувшись, спросил уставщицу Марка Данилович. «А что ж табак?» — сказала она. «И табак на пользу человеком. «Ломот, случится в ногах?» «Ничем, как табаком, лучше не пользует». «Обложи табачным листом больную ногу, облегчения получишь немало. Опять же мух изводить, чего лучше, как табаком?» «Червяк вредный на овощ нападет?»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 По другим обителям больше сторгу ее покупают, а у нас садят. «Ладно, хорошо», — довольным голосом сказал Марко Данилович. «А как насчет служеб, которые у вас обучаются в часовню-то, ходят ли?» «Как же не ходить? Ходят, без того нельзя», — ответила Макрина. Марко Данилович поморщился. — Неужто за все службы, спросил он. Ведь у вас они долгие, опять же не поднимаются у вас раны ранеохенько. Зачем же живущим девицам за всякую службу ходить? Ни инки, ни они, ни певчи белицы, сказала Макрина. По воскресеньям бы часы только стояла, а не ходила бы раз, только на большие праздники. А то ее отнюдь не не волит, ребенок еще, молвил Марко Данилович.